Глава пятая Геркайл смотрел на меня в упор, не мигая. В его светлых ореховых таких необычных очах разгорался яркий желтый огонек, увеличиваясь в размере. И привидеться мне это не могло. Чем дольше продолжались наши гляделки, тем серьезнее становилось выражение лица северянина. Пропала пакостная ухмылка, он стал выглядеть старше и суровее. Вот теперь я видела перед собой завоевателя. Грозного, сильного, умного. Моргнув, я вдруг поняла, что не могу отвести от него взгляда. Этот огонек пульсировал и водил меня в транс, подчиняя и от чего-то обещая некую безопасность. Такие нелепые чувства. Но мой страх вдруг исчез. Мысли о скорой смерти стали смехотворными. Слегка дернув головой, Гер подался вперед. С его лица словно маска сошла. Более того, мне показалось, что оно подернулось некой дымкой, что совсем уже не вязалось с реальностью. Мужчина будто обращался в туман. За моей спиной послышались настороженные шепотки прислуги. «Что ты сказала?» Тихо, но жестко проговорил он. «А ну-ка, повтори». Я молчала, не решаясь произнести те дерзкие слова, что вырвались у меня необдуманно. Я играла с огнем нарываясь на гнев того, кто был в силе и вправе свернуть мне шею. Прямо, вот на этом месте. Моя злость окончательно растворилась, снова давая возможность страху выйти на первый план. Огонек в глазах северянина погас. «Я сказал повторить!» Столько гнева звенело в его голосе. Сжав подлокотники, он подался ко мне. Его лицо действительно расплылось и покрылось тончайшим туманом, который сглаживал черты и обращал его в нелюдя. На меня смотрело странное существо, которое вроде и было человеком, но только... У меня слов не находилось описать то, что я видела. Мысли спотыкались одна о другую. Этот мужчина был соткан из тумана. Снова поймав мой испуганный взгляд, грозный северянин подался вперед и рявкнул так, что в ушах зазвенело. «Раз открыла рот!» «Так отвечай за свои слова, княжна!» За моей спиной началась паника. Женщины испугались и заверещали, теряя самообладание. Гер подскочил, вернее, взвился тяжелой дымкой, снова приобретая человеческие очертания. Он, казалось, разума лишился. «Лютый зверь, не человек». Я попыталась быстро убраться со своим креслом у него с дороги. Вышел этот мой маневр крайне неудачно. Мужчина обошел препятствие... Но подавшись панике, я слишком сильно дернула колесо. И я задела северянина спинкой кресла. Он его поймал и крутанул, отодвигая в сторону. Я была перепугана и слишком поздно сообразила, что он просто помогает. И вместо того, чтобы остановиться, вцепилась в обод колеса и попробовала отъехать чуть дальше, полагая, что это как-то защитит меня от гнева оскорбленного, импульсивного мужчины. При этом... Я совсем не смотрела, куда еду. Колесо зацепилось о ножку столика. Кресло качнулось и, к моему ужасу, завалилось на бок вместе со мной. Во всеобщей панике никто не заметил падения. Я же, оказавшись внезапно на полу, глупо застонала, ощутив, как резкой, оглушающей болью отозвалась моя рана на спине. Решив попробовать отползти, я потянула лежащее на боку кресло в попытке его поставить, Но оно оказалось слишком тяжело для меня. Вместо того, чтобы его поднять, я завалила его на себя, да так, что подлокотник врезался в поясницу, принеся мне дополнительную боль. Растянувшись на животе, я замерла, придавленная своим же инвалидным креслом. Нужно было подниматься, но болезненный огонь в спине был настолько силен, что дышать стало сложно. «Да закройте ворты! – рты!» — рявкнул северянин. Хотел бы, всех тут перевешал. Риган, тащи повариху с ее соплячкой на кухню. Я уже неделю толком не ел. Мясо мне и побольше. Тревс, отыщи тех, кто готовил на казарменной кухне, и вообще вытаскивайте всех крыс из этих укрытий, чтобы через два часа все наши были сыты и размещены по комнатам. Ты старуха. Я услышала громкие шаги. Ты скажешь мне, когда и куда отбыл князь, или я добью вашу княжну. Ей так сейчас больно, поверь. Мне показалось, она тебе дорога. Так облегчи ее участь, ты скажешь. Тишина. Да, Гер. Голос няни казался глухим и испуганным. Зажмурившись, наверное, я впервые в жизни призвала тьму, что клубилась во мне, и укутала в нее свою душу, отодвигая боль и страх от разума, освобождая себя от этих чувств. Мне стало так холодно. Мир вмиг окрасился в серые безжизненные тона, утягивая меня в бездну отчаяния. Но боль стихла, растворившись и отпустив мое тело. Где-то там северный князь продолжал допрашивать и «Ну и...» — поторопил с ответа мужчина. «Они отбыли. Примерно час назад». Выдавила из себя пожилая женщина. «Куда? В какую сторону?» Его голос звенел в моей голове. Поняв, что сейчас старушка выдаст направление, по которому уехала Мояла, я собрала остатки сил и, превозмогая тьму и боль, выдохнула. «Молчи, няня. Он все равно меня убьет, слышишь? Никто не оставляет наследников в живых. Это просто игра, забава. Не смей ему отвечать!» Грохот, словно что-то развалилось на части. Чуть повернув голову, я поняла, что это Гер ударом проломил полку камина. Сколько же силы в нем! Не говори. Снова выдохнула я. Он все равно убьет. Да нужна ты мне! взревел он. Я еще о баб не морался. Что я зверь и без того искалеченную добивать? Так что поднимайся. Нечего на полу валяться. Не такая ты уж и немощная. Гонору хоть отбавляй. Он прошелся вперед, и я четко расслышала, как стучат по деревянному полу низкие каблуки его сапог. «А теперь конкретно и по делу. Когда и куда укатил ваш князь, чтобы ему с умертвиями сношаться? Отвечай мне, старуха, иначе я спрошу по-плохому». Раздалась гневная от северянина. «Могу спросить так, что слюни остаток жизни на платье пускать будешь». «И я, мояла, хорошая женщина». Пролепетала няня. Северянин зарычал, выплескивая всю свою злость. Сглотнув, я притихла. «Да плевал я на вдову!» Натурально взвыл он. «Мне нужен князь. Мне нужен труп этого убогого. Лучше сама говори, старуха. Мне эти игры уже разонравились. Вы меня вывели так, как никто до вас». «Юго-западный тракт», — шепнула испуганно и Ялонсия. Не трогайте только нашу маялу. Зачем? Мой голос хрипел от боли. Ты погубила нас обеих. Снова громкий топот сапог. Северянин словно зверь метался по комнате. Да чего же я ненавижу упертых баб, прошипел он надо мной. Ты им одно, а они в свое. Впрутся и хоть и дрын о них чеши. Вы, княжна, у мертвия, напротив. Я такую несговорчивую, упрямую, толстокожую особу впервые вижу. И хватит фонтанировать тьмой. Я слышу отголоски вашей боли. Так что признайтесь, что вам там на полу неуютно, и попросите у меня помощи. «Не дождешься», — процедила уязвленная я и, зажмурившись, прекратила все попытки подняться. Кресло сильно давило на рану, причиняя мне физическую боль а понимание, что совсем скоро поймают родного мне человека и вздернут, потому как в утробе развивается ребенок, наследник этих земель, раздавило меня окончательно. Я замерла и сдалась. Душу наполнял то страх, то злость на этого мужчину, то на няню, то на весь мир разом. Я словно очнулась ото сна, в котором пребывала последние десять лет, и осознала себя живой. В комнате какое-то время было тихо, Затем Гер тяжело уселся в княжеское кресло и громко выдохнул. «Пошли все вон!» В помещении оживились. Возня нарастала. До меня доносились звуки шаркающих по полу ног. Кто-то вскрикнул. Сжавшись, я все-таки попыталась встать, но как только, оперевшись на локти приподнялась, тело скрутило такой оглушающей болью, что я подавилась дыханием и выпустила тьму. Мое сознание на мгновение померкло. Хотя, возможно, мне показалось, что прошло всего пара секунд, потому как, придя в себя, поняла, что обстановка вокруг меня сильно изменилась. Снова было тихо, вообще не шороха. Людей явно вывели, а про меня, похоже, или забыли, или оставили тут, чтобы добить. Или, возможно, унизить, заставить ползти и умолять о помощи. Это было так похоже на мужчин. Я лежала и не шевелилась, боясь даже вдох глубокий сделать. Боль замерла, растворившись во тьме, что смертельным холодом пронизывала кожу и леденила кровь, медленно останавливая сердцебиение. Я знала, что будет, если я не возьму над ней контроль. Знала. Как нежна этих земель... Я не раз слышала рассказы, как здоровые люди, не владеющие даром, оцарапавшись в тумане, постепенно превращались в умертвие. Иногда они возвращались в дом и, не подозревая, приносили в себе смертельную магию тумана. Родные даже не понимали порой, что их горячо любимый муж, сын, отец не просто болен, а уже мертв. И только когда, окончательно утратив связь со своим разумом, зараженный начинал убивать, Все становилось на свои места. Но, как правило, было уже поздно. Для всех поздно. Потому как мертвый желал только одного – убивать. Будучи сильным магом-целителем в прошлом, я справлялась с тем, что жило внутри меня, подавляя тьму. Но не сейчас. Сил не осталось. Прошло еще немного времени, и я услышала, как рядом кто-то встал. Хотя я прекрасно осознала, кто это – тихий скрип и мое кресло с грохотом встало на колеса мне мгновенно стало легче дышать но боль все равно была настолько сильна что поясница буквально горела огнем гордость тихо проворчал северянин ты княжна не в том положении чтобы дерзить мне запомни на будущее вардом и гером не грубят учись почтению и будь сдержаней и доживешь до глубокой старости А сейчас просто признай меня своим, пусть будет князем, и попроси о помощи. Не дождешься, прошипела я, чувствуя, как глаза застилают слезы. Я через тьму, что окутывает тебя, даже чувств твоих не слышу. Ты хоть осознаешь, насколько опасно ее так отпускать? Я прекрасно понимаю, что делаю. Мой голос дрогнул от непролитых слез. Гордость. Повторил он. Откуда только в тебе ее столько? Всего-то нужно сказать. Помогите, Гер. Но ведь не скажешь, да? Нет. Одними губами ответила я. Ну и дурная лежи, раз нравится. Больно тебе, пожалуй. Оставьте меня. На выдохе шепнула я. Глупая женщина ⁇ это беда. Глупая гордая женщина ⁇ это уже бедствие. Я слышала, что он говорит. Но, испытывая такую муку, не улавливала суть его слов, отгоняя их от себя. Стараясь не шевелиться, лишь пропускала воздух в легкие и до боли прикусывала губу, чтобы не застонать в голос. Минуты тянулись бесконечно долго. В комнату вошел кто-то из мужчин. Они обсуждали состояние казарм, конюшен, еще чего-то, совсем не обращая внимания на меня. Я же слышала их речь с ярким акцентом. Они словно намеренно тянули гласные. Снова глухой звук шагов и стук под носа о столешницу. Звон фарфоровых тарелок. «Быстро! Надеюсь, ядом не посыпано?» Хмыкнул Гер, обращаясь к кому-то. Я же уловила запах жареного мяса. «Иди на кухню. Если мне понравится твоя стряпня, останешься при своей работе. Если нет, отправлю свинарник кормить поросят». «Княжна...» Шепнула Роя. «Я сказал, пошла вон!» Рявкнул северянин. Поднос снова тихо стукнул о деревянную поверхность стола, и кухарка вышла тяжело шаркой ногами. Наверное, мне стоило сейчас обрадоваться, что никого не тронули, не изнасиловали и не убили. Но внутри меня словно что-то сломалось. Я чувствовала только боль и ничего более. При этом не понимала, что меня терзает больше – душевные муки или физические. Один тиран сменился другим, и теперь снова, днями, неделями, годами, будет только унижение, стыд, страх. Я оказалась к этому не готова. Лучше бы вздернул и все. «Ты там долго будешь изображать умирающую княжна? У меня уже терпение на исходе. Я видел, как ты падала. Там у тебя максимум уши под подлокотник от твоего кресла и не более. Так что отомри». «Загони свою тьму и поднимайся уже!» Я не шевельнулась, хотя прекрасно расслышала его слова. «Я сказал, хватит разыгрывать жертву!» Рявкнул мужчина. «Ненавижу сырость на лице и женское притворство. Со мной такое не пройдет!» Я не реагировала на его слова. Мне было больно даже дышать. «Ладно, тогда я сам тебе подниму. И не вздумай разводить истерику!» Заставлю заткнуться до да так, что и слова больше промяукать не сможешь». Он встал. Я отчетливо расслышала скрип пружин кресла. Распахнув глаза, увидела перед своим лицом тяжелые грязные ботинки. Мужчина присел, откинул плед, что остался на моей пояснице и ногах, несмотря на падение, и коснулся к спине. Я не сдержала стон, когда он чуть надавил на рану. «Вот это уже нехорошо». В голосе мужчины зазвенела тревога. Его руки быстро прошлись по моему телу, он словно искал еще повреждения. «Где еще болит? Ну, отвечай!» Шепнул он над самым моим ухом и попытался приподнять. Я закричала от боли, и в этот момент ощутила, как нечто пробирается через мою кожу и поглощает тьму, оставляя меня без защиты. «Каратель!» — пробормотала я, Поняв, что этот мужчина не просто одаренный, он темный, тот, кто способен пожирать чужую магию. «Не бойся, княжна, не обижу больше», — шептал мужчина, поглаживая меня по голове. «Глупенькая, что же ты молчала? Никто тебя не тронет. Ты почему не сказала, что это не притворство? Что за глупая гордость?» Гер попытался повернуть меня на бок, но я дернулась и застонала. Из глаз брызнули непрошенные слезы. «Риган!» — крик северянина оглушил. «Целителю сюда! Быстро!» Кто-то заскочил в комнату. Вокруг поднялась суета. Обрывки фраз, но все, что я видела, это грязные носки мужских сапог. Все мое сознание сосредоточилось на травинке, что прибило слоем глины на подошву. Я не могла понять, что это за растение. Мое тело и разум разрывались от боли. А я гадала. «Что же это за цветочек такой?» Меня все-таки перевернули на спину, и теперь я видела лицо своего нового мучителя. На его лбу появилась морщинка. Меня разглядывали теплые карие очи, обрамленные густыми черными ресницами, словно ему кто глаза угольком подвел. Красивый снаружи, но такой злой внутри. «Болит?» – тихо спросил он. «Ненавижу». Слово само вырвалось из моих уст. Я смотрела в глаза склонившегося надо мной мужчины и видела в них свое отражение. Бледное, с растрепанными волосами. Сейчас я действительно напоминала о мертве. «Как же я вас ненавижу!» Повторила я вполне осознанно. Мужчина дернулся, будто получил пощечину, и склонился еще ниже, не разрывая зрительный контакт. Мне казалось, он вглядывался в душу. «Странный» пронизывающий взгляд. В его глазах медленно загорелся уже знакомый теплый желтый огонек. Он становился все ярче и, пульсируя, завораживал. Моргнув, я оборвала это наваждение. Отпрянув, северянин снова глянул на мое лицо, как будто в первый раз увидел. На его губах обозначилась мягкая добрая улыбка. Шумно вздохнув, Гер осторожно поднял руку и обвел контур моего лица пальцами. «Ну, здравствуй!» «Долгожданная моя!» — шепнул он, а затем, склонившись, поцеловал меня в уголок глаза. «Наломал я, кажется, дров».